Это то, что называют принципы и параметры. То есть у меня алгоритмы уже есть, я с ними родилась. Но я их могу, эти алгоритмы, применить для, э, в качестве мясорубки для поедания иконского э, или украинского, или итальянского, или русского мозга. И это формочки налож... такие, которые мы к этому приложим, и вот выпечем себе итальянский или русский мозг. Вот что. Я понимаю, что у меня нет перерыва, я не могу ответить, я просто не знаю. Это что такое еще? Волю взяли, сканировали. Mm. Да, есть а ли значит, еще вопросы да. и, и что? Так что вы можете предложить, как вы сделаете? Вы умеете ли говорить о человеке? Как вы решателем в дальнейшем развитии? Вы имеете ввиду э, эволюционно? Да. доوامняет этот на этот вопрос о во вортаре. Э всё-таки, хотя мы все понимаем, что мышление не только э вербальное, но мы также понимаем, что сложные формы мышления всё-таки подразумевают э если не если не язык в таком смысле, то какой-то символический язык, математику такую или иную. То есть что-то такого рода во внешний мир. Непонятно, не ну, не знаем, как эта цивилизация будет развиваться. Может, она вообще решит остановить всякое научное знание, что вполне возможно, кстати. И об этом специалисты по э науке пишут всё больше и больше. Что человечеству утратят интерес к науке. Во-первых, утратят интерес, а во-вторых, наука станет такой дорогой, что человечество не захочет себе её э позволять. Ну как бы, коломатически, в принципе, его ещё. Так нет, это человека психопает уже вот вот, потому что а, э, как всего прочее, идёт постоянное удвоение мира. Ведь э, виртуальный мир, который начинает занимать всё больше и больше пространства. Когда э это компьютерность уже фиксирована, как как болезнь есть, как когда э особенно дети, выросшие, то ну, поколение, которое выросло уже в компьютерах, оно уже очень под ударно потому что нет границы по мере совершенствования программ, в частности игр, которые становятся всё более и более похожими на реальность. А и э когда включается начинает большее количество сенсорных систем. Уже есть экспериментальные. Они ещё не вошли в широкий оборот, в смысле, их не продают. Но в научном смысле это разрабатываемо, разработано уже человек одевается в скафандр определённый костюм. И и он чувствует запах, он чувствует приветтацию, он чувствует прикосновение. Это интерактивная среда. Ты дотрагиваешься, и ты дотрагиваешься, ты бьешь, и BIOS оно отлетает, тебя обьют, и ты чувствуешь. Представьте, в системе идеальное общество лучше всего это загустить, ну, в старе. Не сомнена, я поэтому говорю, что, не разумеется, никто не знает, но представьте себе ситуацию, что говорить либо просто троиться умом всё целиком, либо, э, скажем, нет. А э, мы больше в это не играем. Но, скажем, для проверки а э, многих положений теоретической физики нужно построить ускоритель размером, скажем, с, с солнечную систему. Ну, понятно, что точка. Ну, то есть, в принципе, это ж можно, если вот не ставить такого вообще оса